Восток – дело тонкое. Если в полночь 31 декабря слышны удары колоколов 108 раз, вы в Японии. И даже сами можете выступить в роли звонаря, только очередь займите. Поверьте, оказаться на колокольной башне буддийского храма в новогоднюю ночь – незабываемо. Эта главная японская традиция имеет глубокий смысл. как, впрочем, и многие обряды в стране восходящего солнца. Японцы таким образом избавляются от пороков. По их поверьям, таких всего шесть, но каждый имеет восемнадцать оттенков. Еще один важный обычай – написание открыток. Помните, мы уже сталкивались с подобным в Англии. Потомки самураев намного тщательнее подходят к этому, уже в школе обучая детей правильно писать и оформлять поздравления. На Новый год здесь принято обмениваться символическими подарками. Например, талисман Кумаде – медвежья лапа, сувенир из бамбука, формой похожей на грабли, принесет владельцу удачу. Вместо елки – Японцы украшают дома композициями из бамбуковых веток, в центре которых размещают моти – круглые лепешки из рисовой муки. Их нужно съесть столько, сколько человеку лет. Праздничное застолье длится здесь недолго и не шумно. Скорее, оно напоминает церемонию, размеренную и вдумчивую, как сама Япония. Но вот блюда и убранство домов полны сакрального смысла. Например, кодзуноко, икра сельди в соевом соусе, даруют семейное счастье и здоровое потомство. Жареные каштаны – успех в делах. Тонкая длинная лапша принесет долголетие. Перед тем, как приступить к трапезе, необходимо выпить отосо – напиток из саке с целебными растениями. Его название означает «изгнание злых демонов». Вряд ли вам удастся в новогоднюю ночь оказаться с японцами за одним столом в домашней обстановке. Здесь принято отмечать праздник в тесном семейном кругу, хотя молодёжь может праздновать и в ресторанах. Так что тут есть возможность со всеми крикнуть «Кампай!», а ещё получить в подарок безглазую куклу желаний «Дарумо!». Загадайте что-то и нарисуйте ей один глаз – Если в течение года мечта не исполнится, сожгите сувенир, а исполнится – дорисуйте второе око. В крупных городах именно для этого повсюду горят костры. Массовые гуляния продолжаются довольно долго. На улице толпы людей, но нет привычных салютов, объятий и поцелуев. Японцы слишком сдержаны для этого. Большинство стремится попасть в храм, чтобы помолиться или бросить монетку на удачу. В провинции вообще ложатся по нашим меркам рано, чтобы встретить первый рассвет Нового года. Японцы так радуются январской заре, что по старому обычаю хлопают в ладоши. Мечтаете о фееричном празднике с экзотическим уклоном? Тогда вам «в Китай». Тут новогодние торжества проходят не просто шумно и весело, а помпезно и колоритно. еще бы, ведь это самое главное событие, которое отмечают в стране уже четыре тысячи лет. Только не в ночь с 31 декабря на 1 января, а как придется. Все зависит от лунного календаря. Итак, вообразите картину. На улицах все пестрит кумачом. Красные флаги и транспаранты, алые фигуры и фонарики. Украшения багряного цвета везде – на воротах и дверях, в витринах и на площадях. Небо расцвечено бесконечными причудливыми фейерверками. Китайцы, как многие другие народы, верят в некое мифическое зло, прогнать которое возможно с помощью шума и красного цвета. Поэтому празднества сопровождаются салютами, песнями, Музыкой и украшениями в красных тонах. Вместо наших ритуальных хороводов вокруг елки здесь танцуют львы. Нет, это не ручные питомцы братьев запашных, а громадные ростовые куклы в виде хищников. Почему именно они? Однажды, как гласит легенда, китайцам предстояла тяжелая битва. Враги должны были напасть верхом на слонах. Чтобы напугать животных, пригодилась народная китайская хитрость. Воины нарядились в яркие костюмы и нацепили маски львов. Вероятно, это принесло победу, раз до сих пор царь зверей красуется на новогоднем карнавале. Еще более почитаемый персонаж – дракон. Исторически сложилось, что жители Поднебесной считают себя потомками этих сказочных существ. Лун. Название иероглифа, обозначающего дракона, самая распространённая фамилия в Китае. Её носят почти 3 миллиона людей. В канун Нового года здесь можно увидеть множество разных драконов, маленьких и больших, а в небе тысячи китайских фонариков. Застолье тоже символическое, как в соседней Японии. На столах обязательно присутствует рыба в разных видах, причём не только из-за её обилия в стране, а потому что это слово созвучно со словом «избыток». Приготовление к торжествам непременно включает общесемейное дело – лепку пельменей. дзяо дзы» по-китайски. В качестве начинки выступает не только мясной фарш, но и креветки, овощи. Китайцы верят, чем больше съешь пельменей в последние минуты уходящего года, тем богаче будешь в следующем... В полночь двери китайских домов и квартир раскрываются нараспашку. Так выгоняют прочь все проблемы и невзгоды. Соседи, жители Поднебесной, индийцы, празднуют Новый год целых четыре раза. По лунному календарю, по традиционному западному, а вслед за этим лори 13-14 января и осенний Дивали. В роли елки в Индии выступает дерево манго. Его украшают игрушками, чаще всего самодельными и сладостями. Туристов поражает местная привычка разукрашивать и самих себе. Перед праздником индийцы наносят рисунки на тело. В этом искусстве росписи хной им нет равных. Правда, большинство все-таки предпочитает другой вариант выделиться, поэтому украшают одежду живыми цветами. В роли оливье Выступает бири – традиционное блюдо из риса. Торт «Наполеон» заменяет корзина с авокадо, папайей, кокосами. И, конечно, тут множество кушаней с любимой приправой индусов – карри. Еще экзотичнее выглядит Новый год в Таиланде. Он только недавно вошел в обиход страны улыбок. Особых ритуалов здесь не встретишь, но сама атмосфера очень необычная для европейцев. Конечно, во многом это связано с климатом. Сложно играть в снежки и кататься с горки там, где круглый год светит солнце. Но тайцы не зря считаются одним из самых дружелюбных народов. На новогодние праздники они устанавливают на улицах пластиковые ёлочки, чтобы гости страны чувствовали себя как дома. Искусственная хвоя на фоне пальм смотрится достаточно забавно, да и сам факт, что входишь в Новый год в майке и шортах, сидя в шезлонге, в жару около 30 градусов, тоже впечатляет. Самый интересный обряд здесь – обливание водой. Говорят, что тайцы добавляют в воду кубики льда, чтобы уж точно доставить гостям незабываемое ощущение. Сами они предпочитают обливаться освященной водицей и, отмывшись от всего старого, отправляются в храм читать молитвы. Наиболее полно с традициями Таиланда лучше знакомиться на китайский Новый год или в апреле, когда проходит местный национальный праздник Сонгкран.